Через четверть часа лошади утомились. Авангард войска остался далеко позади, и король велел остановиться, чтобы перевести дух. Сколько мы проскакали, барон Штоер? Миль 8, ваше величество. Хорошо, оставайтесь здесь, а мы с графом выберемся к самому левину. Это небезопасно, ваше величество. рискнул вмешаться рослый барон Лейдорф, выполнявший роль королевского телохранителя. Не беспокойтесь, барон, со мной будет Дешермон. Вы сумеете постоять за жизнь своего короля, граф? Разве может быть иначе, ваше величество? Мой меч и мой арбалет со мной. И Дешермон похлопал пацы по ревшему чехлу. Где лежал кавалеристский двулучный арбалет с престижной козьей ножкой, приспособлением, которым можно было поочерёдно взвести оба лука, оставаясь в седле. Офицерам оставалось только подчиниться. Однако, судя по тому, какими взглядами они обменялись, отпускать короля слишком далеко они не собирались. И снова, отдохнувшие кони понеслись вскачь. замелькали сосны, заболоченные ямы и лиственные рощи. Вскоре лес остался позади, и потянулись последние городу мили, бежавшие через болото по песчанной насыпной дороге. "Я вижу холм", крикнул король. "Держу пари, с него мы увидим Ливен". "Пари не принимаю, ваше величество. Это и так очевидно", прокричал в ответ де Шермон. Их кони сошли с дороги и понеслись через молодую осоку. Уже из последних сил, поводья баками, они поднялись на вершину холма и остановились, когда наездники натянули поводья. Эх, Дашрмун, ты мог выиграть пари. Город едва виден. Нет, ваше величество. Если бы я заключил пари, вы бы сказали? Что город виден очень хорошо. Приятели засмеялись. Ты хорошо изучил меня, Дешермон. Ещё бы. Сколько я себя помню, мне приходилось быть возле тебя. Могу представить, как же я тебе надоел. Нет, Филипп, это неправда. Иногда ты бываешь несносным, но мой долг быть возле короля, и я выполню его. чего бы мне это не стоило что это там спросил король указывая на появившегося из ближайшей рощи всадника за ним бежали пятеро вооружённых людей скорее всего разбойников но у них не было шансов догнать жертву и наездник и лошадь были в полном порядке но неожиданно он сам натянул поводье соскочил на землю И разбойники обрадованно бросились к нему, размахивая кто дубиной, кто мечом. При том, что этот отчаянный не имел при себе ничего. "Зачем он это сделал?" поразился Дешермон. "Мы расспросим его об этом, если он уцелеет. А неживо зарежут", произнёс граф, видя, как разбойники окружают неразумную жертву. Это какой-то самонадеянный мальчишка, сказал король. Да, теперь я вижу, кивнул де Шермон, оценивая хрупкую фигурку. Нужно помочь ему. Зачем? Он сам выбрал эту участь. Хотя мог ускакать. Давай лучше заключим пари. Ставлю дукат, что его зарежут. Безоружный против пятерых, он не выстоит. Что ж, мне остаётся ставить на него. Я хочу, чтобы он выжил, сказал Дешермон. Возле рощи завязал с собой. Мальчишка оказался не так прост. Взмахнув рукой, он сбил с ног самого крупного грабителя, вооружённого дубиной. Он бросил перчатку, воскликнул Дешермон. А может, просто камень? Нет, я видел, как она блеснула. показалось отмахнулся филипп тем временем мальчишка проскользнул в образовавшийся проход и разбойники снова побежали за ним но он обманул их и вернулся на прежнее место где поднимался с земли сбитый им грабитель удар сапогом и разбойник свалился без чувств а мальчишка поднял что-то с земли перчатка Я же говорил, перчатка, обрадовался де Шермон. Похоже на то, согласился король. Несмотря на неудачу, разбойники и не думали отказываться от своих намерений. Вид ускользавшей жертвы только разодоривал их. Стороны опять сошлись. Один из разбойников сделал выпад мечом. Однако мальчишка схватился за клинок, И вырвал оружие из рук противника. Действительно, кольчужная перчатка, сказал король. Иначе бы он не решился хвататься за меч. После такого поворота разбойники поостыли, но всё ещё надеялись повернуть схватку в свою пользу. Один из них ударил дубиной, чтобы отвлечь внимание, а другой бросился на мальчишку с топором. Он махнул за всех сил, однако мальчишка отскочил в сторону и ударил разбойника сапогом в голень. Даже на вершине холма был слышен страшный крик несчастного. А правоорный баец сделал пару стремительных выпадов и ранил ещё двух разбойников. Потом погнался за пятым и сделал подсечку. От быстрого бега с головы мальчишки слетела шляпа. На плечи упали длинные волосы. "Да это дивица!" воскликнул Дашермон, поражённый столь неожиданным превращением. "Ты правда, Шармон? Давай, спустимся, познакомимся с этой воительницей". "Нет", подумав, отказался король. "Мне неловко". Потом она расскажет, что Филипп любовался с холма, как разбойники пытались её убить и ничего не сделал, чтобы вызвать бедную девушку. Нет, не пойду. А ты отправляйся. Я тебя здесь подожду. В конце концов, даже любопытно, кто она такая. Де Шармон не стал себя упрашивать и пустил лошадь по склону. В ушах засвистел ветер, и он схватился за шляпу, чтобы не упала. Услышав стук копыт, девушка быстро обернулась и подняла меч. Однако, поняв, что перед ней не грязный разбойник, опустила оружие. "Здравствуйте, мисс", произнёс Дешермон, натягивая поводья. "Здравствуйте", ответила девушка. Она была совсем молода, должно быть, ей не исполнилось ещё и 16. Дешермон сошёл с лошади и поправил шляпу. Ему не составляло труда поговорить с незнакомой девушкой во дворце или на королевской охоте, но сейчас он испытывал некоторое смущение. Я проезжал мимо и увидел, что на вас напали, но помочь не успел. Вы и сами справились. Де Шермон указал на окровавленных разбойников, что прихрамывая, уносили ноги. Почему вы не убили их? А они были не опасны. Совсем по мальчишески ухмыльнулась девушка и надела шляпу, уже не пряча длинные волосы. Де Шермон невольно залюбовался юной воительницей. Ему ещё не приходилось видеть девушек в мужских кожаных штанах и в шляпе поверх распущенных волос. Это было необыкновенно приятно для глаз. Впрочем, королева, да, она носила охотничий костюм, И в неё де Шермон был влюблён. Однако сейчас его больше интересовала эта стройная девушка. Мне показалось, вы могли вскокать от них, но не сделали этого. Почему? Мне нужно было с кем-то подраться. Подраться по-настоящему, понимаете? Нет, улыбаясь во весь рот, ответил де Шермон. Он не ожидал услышать подобное. от хрупкой девушки. Мне хотелось опробовать на ком-нибудь, что я могу бесконечно бить в рычкики, надоело. Брат со мной драться уже не хочет, а отцу некогда. Девушка вздохнула. Что за странное занятие для девушки? И этот костюм, столь красивая особа должна носить нарядные платья, произнёс де Шермон, приближаясь. Скожете тоже красивая особа. Засмущалась Ева, краснея. В этом костюме мне удобно все дли. И как бы я бегала за разбойниками в нарядном платье. Да, действительно, согласился де Шерму. А я знаю, вы граф. Правильно. А как вы угадали? У вас на наплечнике герб. Значит, вас нужно называть ваше сиятельство. Для вас это не обязательно, мисс. Но раз я частично завлечён, придётся представиться. Грегори Матиус де Шермон, граф Адуанский Вризо. Граф снял шляпу и поклонился, приведя её в восторг. Всё было так, как она читала в книгах, что давало ей Макдабрук, подруга по школе для девочек. Молодой и красивый граф с длинным трудным для запоминания именем. Весенний дождик и трофейный меч в руке. А как вас зовут, прекрасная незнакомка? спросил Дешермон. Ева. Ева, какое чудесное имя! А как звучит ваша фамилия? Просто звучит Фрай. Ева Фрай. Знакомая фамилия. И много вливини Фрайев? Нет, простодушно ответила Ева. Мама, папа, я и брат Губерт. А Каспер Фрай известный шпион герцога Ангулемского. Вам случаем не родственник? Каспер Фрай мой папа, но он не шпион, ответила Ева, хмурясь. Адашермон, поняв, что допустил бестактность, Тут же принялся исправлять положение. Уверен, что это лишь слухи, в Харлоне всякое болтают, но я не придаю этому значения, поверьте, Ева. Де Шермон снял перчатку и взял девушку за руку. У вас совсем небольшая ладонь, но мазоли говорят о том, что вы много упражняетесь с мячом. Я прав? Каждый день после возвращения из школы Признала Сьева, не забирая свои руки. Но это одно только название, школа. На самом деле это заведение для девочек. Ева пренебрежительно усмехнулась и тут же добавила: "Но я учусь в цефири, знаю геометрию, и углы, а ещё арамейский язык". Вот так девица. Искренне восхитился граф Даже при дворе и не сыщешь человека, чтобы так много успевал. В каком дворе говорите, граф? Я, де да Шермон наморщил лоб, незаметно для себя, он проговорился. Иногда я бываю при дворе короля Филиппа Рембурга. Филиппа Бестрашного. Да, так его теперь называют. А какой он? Он Де Шермон хотел было начать описывать своего венценосного приятеля, но поймал себя на мысли, что его новая знакомая имеет с Филиппом явное сходство. И как же он раньше этого не заметил? Глаза переносятся с кулы, а рука. Граф ещё раз посмотрел на ладошку Евы. Она была копией ладони Филиппа, только поменьше. Неужели слухи о королеве и шпионе Ангуленского правда? Но так како же он, ваша светлость? Он обыкновенный, пожал плечами граф. Чем-то на вас похож. Ева засмеялась. Засмеялся и граф. Дождь усилился, но они этого не замечали. Позвякивая муштюками, их лошади щипали травку. А значит, это отец научил вас военным премудростям. Да? Но зачем вам это? Ева пожала плечами. Нравится. Ева. Я должен возвращаться. Но прежде мне хотелось бы убедиться, что вы именно в аллею рощу и выбрались на открытое место. Хорошо. Ева стремительным броском запрыгнула в отцревшее седло. и удержала лошадь, когда та попыталась сразу двинуться на дорогу. И ещё, Ева, де Шермон провёл ладонью по мокрой морде мардиганца Евы. Не будете ли вы против, если я навещу вас в доме вашего отца? Конечно, приезжайте, обрадовалась Ева, ничуть не скрывая своих эмоций. Тогда до свидания. До свидания, Грегори Матиус де Шермон, граф Адуанский и Бризо, ответила Ева, пряча трофейный меч в узкую сумку. Затем шлёпнула лошадь по крупу, и обученный мордиганец зарысил по дороге. А де Шермон всё стоял, глядя ей вслед и даже не заметил, как подъехал король. Де Шермон, друг мой, вы здоровы? Поинтересовался он. О, ваше величество, очнулся граф не в силах скрыть счастливой улыбки. О, ваше величество, передразнил его король. Я совсем промок, ожидая, когда же вы, граф, вспомните про своего короля. Разве я долго отсутствовал, ваше величество? Де Шермон забрался в седло, не замечая неудобства от того, что оно мокрое. Достаточно долго, чтобы я начал волноваться. Уж не заколдовала ли вас какая-нибудь видунья? Нет, ваше величество. Я снова с вами, и никто меня не заколдовывал. А откуда же эта улыбка? В голосе короля прозвучала ревность. Он привык, что внимание всех вокруг принадлежит только ему. Просто хорошая погода, хорошее настроение. Де Шермон смахнул с полей шляпы несколько капель. А что у вас? Я нашёл яичную скорлупу и корки от ветчины. Перед нашим прибытием на вершине холма находился вражеский дозор. Почему же, Вражеский? А кто мог следить за нами? Горожане из Ливина, пожал плечами до шермо и шпорами направил мардиганца в гору. Что горожанам из Ливина делать на этой горе? Полагаю, они ждут прибытия вашего величества, не желают ударить в грязь лицом перед приездом такого гостя. Карл догнал Де до Шермона, их лошади поравнялись. Что ж, может вы и правы, граф. А что же удивиться? Она хороша собой. Она мило видна, ваше величество. Почему же она не в платье, вы спросили? Да, она сказала, что ездит так на лошади, в мужском костюме удобнее. Согласен. Всегда поражался тому, как дамы ухитряются не выпадать из дамского седла а ведь на хоть и бывало перемахивали через поваленные деревья м да кивнул де шермон вы спросили её имя спросил ваше величество её зовут ева фрай фрай вскинулся король вот именно Именно так звали шпиона Герца Гангулемского. А о каком шпионе вы говорите? спросил король, делая вид, что не понимает. Ну как же? При дворе все знают эту историю, когда тот самый Каспар Фрай был принят во дворце как торговец с шоколадом, именно ему принадлежит рецепт королевского нектара шоколада со сливками и сахаром. Ах, вон вы о чём. Король смахнул с плечника воду. Так что, они с этой девицей родственники? Да, ваше величество. Более того, Каспар Фрай отец этой юной воительницы. Перевалив за вершину холма, они стали спускаться. Король молчал, а Дешермон не считал нужным заводить новый разговор. Впереди показались строй офицеров. Они всё же не решились оставить короля без своей опеки, хоть и постарались ему не мешать. Вернёмся к войску, ваше величество. А смысл обсушиться всё равно не успеем, а через час-полтора авангард уже покажется на болоте. Давайте просто выпьем перегонного вина. У меня нет перегонки. Это плебейское снадобье. и у меня нет по той же причине. Увы, король поёжился и посмотрел по сторонам, надеясь обнаружить край дождевого фронта, но его надежды не оправдались. Всё небо было затянуто мутной пеленой. "Я знаю, у кого мы можем разжиться перегонкой", сказал граф. "У кого же?" Де Шермон поднялся в стременах, сложил ладони рупором и крикнул: Штор. Барон Штор. Недвижимые фигурки садников оставались такими же ещё несколько мгновений, а затем один из них подскокал в направлении короля Эдеширмона. "Думаете, у него есть? Штор страдает от лёгочной болезни. Он не может без перегонки ехать в дождь." Подъехал Штоер, смахнул со шляпы воду и вопросительно взглянул на короля. "Барон, у вас есть эта огненная штука? Его величеству нужно согреться", сказал Дешермон. "Разумеется, ваше сиятельство. Она всегда при мне". С этими словами Штоер распахнул дорожную сумку и достал плетёный кожи стеклянный сосуд, заткнутый деревянной пробкой. У меня и пара новых стаканчиков найдётся, сообщил он, доставая сплющенные кожаные стаканчики. Граф развернул стаканчик для короля, потом для себя и подставил их барону. Тот налил в них прозрачную жидкость, затем подал графу кусок вяленого мяса. Что это? спросил тот, осторожно берясь за странного вида предмет. Вареная конина, обваленная в тёртом чесноке, ваше сиятельство. Вы полагаете, что мы с королём станем это есть? спросил Де Шермон, с подозреньем рассматривая желтовато-красный кусок. Придётся, ваше сиятельство, сознающую улыбки заметил барон. Граф подал стаканчик королю. Тот принял его с некоторой опаской, зная, что перегонка здорово жжётся, но не пить вовсе при такой погоде было нельзя. Позвольте, барон выхватил у Дешермона кусок канины и прямо на перчатки рассёк его кинжалом на четыре пластинки. Да выдох, об барон, заметил король. Ну, пьём? спросил Дешермон. А куда же деваться? Давайте, граф. Дешермоны король нерешительно посмотрели на стаканчики, а затем один за другим опрокинули перегонку в рот. О! Ка- чтоир, вы отравитель! прохрипел Филипп, схватил с руки барона кусочек конины, забросил в рот и принялся торопливо жевать. Его примеру последовал Дашермон. Минуты две они только охали, покачивали головами и втягивали воздух. Затем Филипп перевёл дух и улыбнувшись сказал: Благодарю, барон. Вы спасли своего короля. Безмерно счастлив ваш величества. Можете возвращаться к своим приятелям. А мы с графом ещё по секретничаем. Барон уехал, оставив графа и короля в приподнятом настроении. Нужно сказать, перегонка с этой, страшно сказать, вяленой кониной не так уж и дурна, особенно учитывая эту сырость, заметил король. Согласен, ваше величество, быть может, королева нас не поняла бы. Но в данной ситуации канина сошла за тушёных в сливках перепелов. Вот именно, кивнула пьеневший король и хохотнул. Интересно, из чего делают эту перегонку? Вердится, изготавливают её из морошковой браги, но чаще перегоняют из пива, которое в свою очередь варят из протухших рыбих кишок сообщил порозовевший до шермон из кишок переспросил король морщась графке вну силы земные не будь я вседели меня бы стошнило король огляделся в тучах попрежнему не было видно ни единого просвета Кстати, о рыбьих кишках. Наш временный дипломатический представитель в Копексла, граф Куденьер, сообщил пристранные вещи. Якобы вердицы и тордицы сговариваются потребовать с нас выплату за обиды. Выплату за обиды? переспросил Дешермон. Именно так. О каких же обидах идёт речь, ваше величество? За то время, пока побережье находилось под властью Рембургов, они якобы не могли развиваться, как свободные народы. Чего там развивать, ваше величество? Как собирали ракушки на берегу, так и собирают, только ремёсла им развили, грамоту дали. чтобы имена свои писать научились. Граф Куденьер ответил им также, но они возразили, что достигли бы всего и сами, если бы не оккупация Рембургов. Де Шермон только покачал головой. Но разве заслуживали эти люди того, чтобы ваш дед дал им свободу, ваше величество? Ведь жили под защитой короля и ни о чём не думали, с сенатом придумали. Вильгельм Рембург был человеком мягким, от того за время его правления территория королевства и уменьшилась. Вместо сената лучше бы розак им давал почаще. Так к чего же мы в Ливен едем, ваше величество? Катяну нужно и карать, карать. Де Шермон рубанул воздух рукой. Лошадь дёрнула, её пришлось успокаивать. Я вас понимаю, граф, но сейчас нам нужно утвердиться в ливене, а может быть, и южнее. Рыбаеды же никуда от нас не денутся. Придёт время, и там наведём порядок. Пока же никому Они помолчали. Что думаете о дистанцерии, граф? По слухам, дистандер может собрать 100.000 солдат. Да, и это похоже на правду. Но в основном это ополчение и всякие сброты степей. Если выставить 50.000 солдат, обученных, как гвардейцы Ангулемского, 100.000 дистандера не станут нам помехой. Тут я с вами согласен, ваше величество. Но на обучение нужно 2-3 года и ещё. Что ещё? У дистандера много врагов. Если его земли попадут под власть вашего величества вместе с землями, вы получите и его врагов. Так что, готовясь к войне с дистандером, нужно иметь войско, способное сокрушить не только его, но также и его противников. Вместе с купленной собакой новый хозяин наследует и блох. Именно так, ваше величество. Они постояли на склоне ещё немного. Эй, а дождь-то прекратился, заметил король и стёрнув перчатку, подставил для проверки ладонь. Де Шермон снял шляпу и посмотрел на небо. Тучи расходились. Хороший знак, ваше величество. Да, ливень приветствует меня солнечным светом. Вот и чудесно. А то я думал, мы войдём в город как раскишибы шмаки. Ну что, будем ждать войска или пойдём посольством? Да какое же из нас двоих посольство, ваше величество? Это как-то не очень представительно. Вы же всё-таки Филипп Бесстрашный Рембург. Зовите баронов. С ними нас будет больше. А рост Лейдурфа сделает наше посольство достаточно представительным. Как скажете, Ваше Величество? Де Шермон встал в стременах и призывно помахал рукой. Троица неподвижных всадников ожила. Бароны погнали коней по дороге. Куда мы едем, Ваше Величество? Ещё издали крикнул Лейдерф. обязанности телохранителя короля позволяли ему заговаривать с королём первым. Филипп не стал кричать ему в ответ, лишь указал рукой в сторону Ливина и тронул лошадь, направляя её к дороге. "Ну «Но носиву Пётера!" воскликнул Лейдерф, когда бароны почти нагнали короля и до Шермона. "Я принял решение ехать посольством, ждать войском мне не хочется". Но ведь мы не сможем обеспечить вашу безопасность, ваше величество. Огромный Лейдерф стал затаиленно оглядываться, ожидая появления вражеского отряда. Успокойтесь, барон. Мы только всберёмся на следующую горку, оттуда до города уже рукой подать. И если нам что-то не понравится, останемся там ждать авангард.